И вот однажды к Прометею пришел Геркулес, необыкновенно сильный и добрый человек, настоящий герой, рассказывала я. Он никого не боялся, даже самого Зевса. Своим мечом он разрубил цепи, которыми Прометей был прикован к скале, и освободил его. Но осталось в силе повеление Зевса, что Прометей никогда не расстанется со своей цепью. Одно звено ее с осколком камня так и осталось на его руке. С тех пор, в память о Прометее, люди носят на пальцы кольцо с камешком. Через несколько дней я принесла ребятам из библиотеки греческие мифы и стала читать их вслух. И странное дело, несмотря на весь свой интерес к Прометею, они сначала слушали меня не очень охотно. Видимо, полубоги, чьи имена так трудно запоминались, казались им какими-то холодными, далекими, чужими. То ли дело старые знакомые – Мишка Лакомка, Лиса Патрикеевна, Простофиля Волк, польстившийся на рыбку и оставивший полхвоста в проруби и другие старые знакомцы из русских народных сказок. Но постепенно герои мифов тоже проложили дорогу к ребячим сердцам. Шура и Зоя стали говорить о Персее, Геракли и Карри, как о живых людях. Помню, как Зоя пожалела не обею, Ашура возразил запальчиво, а зачем она хвастала? Я знала, еще многие герои книг станут дороги и близки моим детям. Может быть, поэтому мне очень запомнился еще один короткий разговор. Большая, а плачешь? Задумчиво и удивленно сказала однажды Зоя, застав меня за перечитыванием овода. «Посмотрю я, как ты будешь читать эту книжку», — ответила я. «А когда я ее прочту?» «Когда тебе будет лет четырнадцать». это еще не скоро», — протянула Зоя. Ясно было, что такой срок кажется ей ужасно долгим, почти невозможным. Любимые книги Теперь, если у меня выдавался свободный вечер, мы уже не играли в домино, мы читали вслух. Вернее, читала я, а дети слушали. Чаще всего читали мы Пушкина. Это был совсем особый и очень любимый мир, Прекрасный и радостный. Пушкинские строки запоминались совсем легко, И Шура мог без устали читать про белку, Которая песенки поет, да орешки все грызет, А орешки непростые, все скорлупки золотые, Ядра чистый изумруд». И хотя дети много знали на память, они снова и снова просили. «Мама, ну пожалуйста, про золотую рыбку, про царя Салтана». Как-то я начала читать им детство Темы. Мы дошли до того места, где рассказывается, как отец высек Тему за сломанный цветок. Ребятам очень хотелось знать, что будет дальше. Но было уже поздно, и я отослала их спать. Вышло так, что ни на неделе, ни в следующее воскресенье я не смогла дочитать им историю Тёмы. Набралось много работы, не проверенных тетрадей, незаштопанных заштопанных чулок. Под конец Зоя не вытерпела, взялась за книжку и дочитала её сама. С этого началось. Она стала читать запоем всё, что попадало под руку, будь то газета, сказка или учебник. Она словно проверяла свое умение читать, как большая, не просто заданную страницу из учебника, но целую книгу. Только если я говорила, «Это тебе рано читать, подрасти еще», она не настаивала и откладывала книгу в сторону. Любимцем нашим стал Гайдар. Меня всегда удивляло его умение говорить в детской книге о самых главных, самых важных вещах. Он разговаривал с детьми всерьез. Без скидки на возраст, как с равными. Он знал, что дети ко всему подходят самой большой меркой. Смелость любят беззаветную, дружбу, безоглядную, верность без оговорок. Пламя высокой мысли освещало страницы его книг. Как и Маяковский – Он каждой строкой поднимал своего читателя, звал не к маленькому, комнатному, своему собственному счастью, но к счастью большому, всенародному, которое строится в нашей стране. Звал и учил бороться за это счастье, строить его своими руками.